Когда люди говорят о себе гадости, то это почти всегда правда. Лейна. Какое счастье, что я не поленилась выучить местный столовый этикет. А то сидела бы сейчас голодно и печально. Или краснела бы перед друзьями за свое неандертальские по эдемским меркам манеры. Ну да, в Шейлане прибыло серьезное подкрепление. Местная челюсть, челеть. С утра снавала по замку, перекрикивалась во внутреннем дворике и вообще со стороны напоминала своей активностью потопленный муравейник. И обед, обед нам накрыли, как в лучших домах Эдема, с полудюжиной разномастных тарелок, несколькими бокалами, с десятком различных ножей, вилок и прочих приспособлений. Подозрительно напоминающих походный набор палача или инструментарий, средневекового стоматолога. В общем, запутаться, не знаючи, как нафиг, нефиг делать. Застольные темы тоже, видимо, были строго регламентированы. Поговорили о погоде, обсудили политику, и свежие сплетни, мило поулыбались. Тиль по итогам разговора слегка помрачнела. Впрочем, оно и понятно. Меня тоже здорово удивило, что отшельник из бездна знает о последних новостях Едема едва ли не более подробно, чем прибывшие, из Академии студенты. По крайней мере, это наводило на серьезные и не слишком обнадеживающие размышления. Напитки, судя по всему, алкогольные, нам предложили подать в какой-то голубой гостиной. Видимо, стресс запивать. Интуиция подсказывала, что новости нас ждут и прям феерически. Пройдя покрытой галереей вслед за гостеприимным хозяином мы полюбовались обвешенным защитными ажурными плетениями помещением в голубой гамме и с интересом уставились на лучшее, на лучащегося довольством Дарина. Кстати, судя по знаковым схемам и отточенной четкости линий, та сигнал, что мы сняли ночью, была авторство Дер Найрена. Оно, конечно, было ожидаемо но я добавила это в мысленную копилку фактов в, очер... в качестве очередного доказательства, что замок принадлежит именно ему. И достаточно давно. Вчера ты обещал кое-что объяснить, отбросила политесы бледный и напряженное тир. Похоже, что продолжать расшаркивание у нее не осталось ни сил, ни желания. Впрочем, оно и понятно. Мы с ребятами переглянувшись, бесшумно проскользнули на темно-синий, стоящий в углу диванчик. С интересом уставились на Дарина. Сирин снова предпочел нашу компанию, а тиль с вортоном заняли пару кресел в центре комнаты напротив хозяина дома. Дарин обвел нас взглядом, вздохнул, подхватил бокал с красным вином и отсалютовал тиль. Рассказывал он для всех, но смотрел по-прежнему только на Лиринель, откровенно с дворцом Лорены и нервируя этим Вортона. Для того, чтобы понять, почему все так сложилось, придется вернуться очень далеко в прошлое. Я тогда учился как проклятый и копался в архивах семьи, а ты с Риньель рассчитывала параметры нового мира. Иногда она помогала мне разбирать залежи старых хранов. Они же энергоемкие, много сразу не осмотришь. А библиотека у нас за тысячелетия накопилась, да, просто огромная. Мы с Рани нашли координаты этого мира, совершенно случайно просматривая старые кристаллы времен империи, что сохранились в нашей семье. Шансов на то, что система уцелела, практически не было. Но мы все же не удержались от любопытства и прыгнули по координатам, чтобы посмотреть на мир. Почему не было шансов? Не удержалась я от вопросов. Все же координаты моего родного мира были записаны на аналогичный старый имперский кристалл. Вдруг с этим связано какая-то опасность. Понимаешь, девочка, этот мир находится в первом кольце практически на границе, хотя тебе это вряд ли о чем-то говорит. В общем, Фантир был одним из центральных миров империи и находился в реале, принадлежащим некогда императорской семье. Как ты понимаешь, во время восстания этот ареал был уничтожен. И возможность того, что улица полноце... уцелеет, полноценная система равнялась примерно сотым долям процента. А она уцелела? Нет, конечно, усмехнулся Дарин. Система была дестабилизирована, мир полностью выжжен, все живое уничтожено, планету покрывали безжизненные моря. А единственный континент напоминал скорее крупный остров, состоящий из пустынь, переходящих в расплавленные до стеклянной горки остатки гор. Но шанс на восстановление все же был, и мы им воспользовались. Так вот куда ранее постоянно таскал свои образцы, ошеломленно отреагировала Тиль. Я вижу добавил. Но почему почему? Но почему вы мне ничего не сказали? Хотели позже рассказать, когда закончим работы. Сама понимаешь, одно дело похвастаться случайно цветущим найденной выжженной пустыней и совсем другой, восстановленным из руин живым и цветущим миром. Грустно улыбнулся Дарин. ренель подсоединила портал на фантыр к тому, что вел Слореллы на Эден. Мы ведь его вполне официально зарегистрировали, ведь вы его вполне официально зарегистрировали в деканате. В результате мы могли проходить к себе напрямую из лаборатории, минуя общие порталы и избегая вопросов. Видишь ли, оформлять отдельный портал и объяснять, почему координаты нового мира находятся в первом кольце, желания у нас не было. Да и вряд ли совет 13 позволил бы нам изучать, осваивать фонтир. Стоило им только узнать об этом. Вот как? И что дальше? Дарин пожал плечами. Дальше произошло мое убийство, и я решил переждать на фантире. Кроме Рани и меня об этом мире никто не знал, так что это было совершенно безопасно. К тому же я был уверен, что Раниэль обязательно придет сюда, но так и не дождался. А когда попытался сам воспользоваться порталом, чтобы выяснить, что произошло, не смог. Да, потому что я его закрыла. — отозвалась Тель. — Я понял, пытался пробиться, но не сумел, просто не хватило сил. Я всего лишь универсал, хоть и не самый слабый. — Так это ты ломился? — А я думала, что с Эдема кто-то пытается пройти, — смущенно отозвалась Творец Ларел. — Но тогда получается, что ты здесь застрял? — Совершенно один? — Да уж, когда я это знал, осознал, то был просто в ужасе, — хмукнул Дарин. — Думал, с ума сойду. Да еще постоянно накручивал себя, не знаю, что произошло с раней. Но разве нельзя отсюда было перейти в какой-нибудь другой мир, сделать новый портал? Не сдержало любопытство я. Можно, теоретически можно, но только проблема в том, что фантир находится в разрушенном, в разрушенном первом кольце. Вы, наверное, и сами почувствовали настолько, насколько, насколько хаотичны здесь потоки. А тогда все было куда хуже, и вывести такой дикий портал, несмотря на все расчеты, мог куда угодно, хоть в бездну, хоть в центр звезды, а напрямую заякорить портал за ближайший источник, как сделано на Ларелле, в одиночку и без подстраховки у меня не хватило бы сил. — Но ведь мы видели здесь других разумных, — возразила я, вспоминая утренний копошение во внутренним дворике замка. Значит, вам все же это удалось? Удалось, конечно, хотя и недалеко и не сразу. После нескольких десятков попыток, едва не стоивших мне жизни и разума, пришлось сесть, успокоиться и как следует подумать. В результате я вынужденно пошел другим путем. Стал искать старые точки, на которые, заявлено, на которые завязаны стационарные порталы древнего фантира. Мир ведь был раньше обитаем, и я надеялся, что хоть одна из них сохранилась. Большинство портальных площадок было разрушено полностью. Часть из них оказалась слишком глубоко под водой, но несколько весьма перспективных мест мне все же удалось найти. — Ты пыстался, пытался восстановить имперскую сеть? — заинтересовалась Тель. — Ну да, это занимало куда больше времени, но было намного безопаснее, — чем пытаться в одиночку пробивать новые портальные пути сквозь местный хаос и больше шансов оказаться в жилом секторе галактики, а не вывалиться из портала в центре какого-нибудь голубого гиганта. Получилось? Ну, как видишь, хмыкнул Вер Найрен, хотя помучиться пришлось и попрыгать сквозь разрушенные системы пришлось изрядно. Здесь мне очень помогли наши сраные наработки, благодаря которым мы привязали ваш стационарный портал «Эдем Ларелла к фонтиру. Но даже имея эти знания, я потратила на восстановление старой портальной сети не один век. Это было очень непростое время. «Но почему ты не пришел ко мне, когда тебе все же удалось выбраться?» – не сдержал стих. «А сама не понимаешь? Ты разозлился, ты разорв... что я закрыла Лареллу? Но, Дарин, вы же не соизволили поделиться со мной своими секретами. Откуда мне было знать? Да понимаю я все, вздохнул. Да, Найрен. Хотя, честно признаюсь, были и злость, и отчаяние, и понимание, что моих сил, как бы я ни пытался, не хватит на то, чтобы изменить происшедшее. В общем, к тому времени, когда я нашел обходной путь, Рани давно погибла, а наш сын воспитывался в реале твоих родителей. Если бы я попытался его забрать, уверен, они, немало не сомневаясь, сделали бы все, чтобы уничтожить угрозу своему роду. Да и забирать мне его тогда было особо некуда, если честно. Я решил, что о ребенке есть кому позаботиться, а мне стоит заняться теми, кто заказал убийство. Вот только силы были несопоставимы: Беглый студент-универсал против главы Совета 13, но отступать я не собирался. Терять-то было уже нечего. — Ты не ответил? — Тиль, ну сама подумай, оно тебе тогда надо было? У тебя собственных проблем хватало. Помочь я никак бы не смог, а вот своих врагов на хвосте притащить запросто. — Как думаешь, если бы Деркелас узнал, что я жив и появился на Ларелле? На Ларелле? Долго бы твой молодой мир продержался? Учитывая, что клана у тебя за спиной не было, а он лично присутствовал при моем убийстве, и вряд ли захотел бы, чтобы эта история всплыла. — О, с этой точки зрения я твое появление не рассматривала. — Ну да, расслабилась на своей ларели. Мы поставили хорошую защиту, чуть высокомерно пожала плечами тель, так что одиночных атак я не опасалась. Мощный стационарный портал был вообще только один и полностью контролировался а через порталы обычных магов, даже самых сильных. Больше пары-тройки разумных из другого мира за раз не проведешь. Дарин. Дарин кивнул и слегка улыбнулся уголками глаз, губ. Я мысленно выдохнула. Похоже, разборок на этот раз не будет. И, судя по поведению Тим, рассказ хозяина бездны достаточно правдоподобен. Значит, он фактически в, сна... в одиночку восстановил весь биоценоз планеты. Я даже глаза от удовольствия прижмурила. Какие перспективы? Хм. А не соболговорит ли уважаемый Джин ответить на парочку вопросиков? Подозреваю, что подобный опыт очень пригодится мне дома. Я окинула оценивающим взглядом настороженно покосившего на меня Дарина, и ласково улыбнулась. Гостеприимный хозяин почему-то слегка занервничал. — Лейна, прекрати немедленно! — прошипел мне на ухо Сирин. — Не понимаю, о чем ты? Отстраненно отозвалась я, прикидывая, как бы потапничнее зажать Берна Ирена в уголок и разговорить на интересующую меня темы. — Бездна, да от тебя, ментали, такая волна жадного предвкушения пошла! Словно ты какой-то маньяк, вивисектор Что? С чего ты взял? — удивленно отвлеклась я. Щиты на гостиной засветились, ухмыляясь тихо пояснил Харон. — Вон там, видишь? А чего сразу маньяк? Так же шепотом обиделась я. Всего-то хотела парочку вопросов задать. А, ну тогда понятно, почему такая интенсивность. Еще чуть-чуть и защита бы сработала. Многозначительно покивали друг другу парни. Ты же в поисках знаний и ответов на свои вопросы из могилы достанешь, и не слезешь с трупа, пока он тебе во всем не покается. — Подожди, защита, заинтересовалась я, оглядываясь и пропуская мимо ушей злостные инсунации. Лейна! — простонал Керри, давай не сейчас, а? Да ну вас. Окончательно расстроилась я. Дарина, допроси, в смысле расспросить не дают, про щиты рассказать отказываются. Про вчерашнюю находку тоже молчат, как белорусский партизан. Вот что за люди, а? В такие моменты начинаешь понимать, что единственный, кто меня тут любит и ценит, — это Грухи Шен. По крайней мере, охранитель никогда не отказывается ответить на вопросы, прошипеть о старых добрых временах и подбросить парочку интересных хранов с информацией. Развалвали меня в, меж... в межмировом архиве. Здохнув. Поумерила аппетита и снова прислушалась к диалогу старших дворцов. Тель как раз расплашивала о какой-то портальной сети. Интересно, это что еще за зверь? Я думала, порталы одиночные. Да и в хранах я такой информации не находила. Правда, и не искала. Но тут, увы, действуют старые правила. Чтобы задать вопрос, надо знать как минимум половину ответа. Перестав отвлекаться на грустные мысли, прислушалась. Вдруг что важное пропущу. А в жизни все может пригодиться. Кири с Хароном переглянулись и кое-как... И как-то подозрительно напряглись. Интересна у них реакция на обсуждение потальной сети. Вот только предполагаю, что вопросы задавать бессмысленно. Опять обещания именно Так что даже спрашивать не буду. Надоело. Да, действительно, разобрался усмехнулся. Дарин, явно гордясь своим достижением. Расчеты очень сложные но если поймешь принцип, то восстановить сеть и поддерживать ее в рабочем состоянии вполне реально. — Интересует? — Пожалуй, — задумчиво отозвалась стиль. — Ты серьезно? — искренне удивился Дер... Дер Найрен, бросив в нашу сторону странный взгляд, словно обсуждение коснулось каких-то весьма щекотливых моментов. Я насторожила ушки. Любопытно, а к земле это отношение с не имеет? Есть ли шанс, что моя родная планета тоже включена в эту сеть? Ведь кристалл с координатами планеты был достаточно древним. Вдруг портал домой только настроить надо? Я совершенно серьезно. Мне очень не нравится то, что в последнее время творится в моем мире. — А что у тебя творится? — неподдельно заинтересовался Дарин, не вовремя отвлекаясь от животрепещущей и увлекательной темы но перебивать или задавать вопросы я не рискнула. Все же мы здесь, можно сказать, на птичьих правах. В последнее время было несколько попыток государственных переворотов, помолщилась стиль. Кто-то явно пытается дестабилизировать обстановку в моем ареале и привести к власти своих ставленников. Причем, судя по некоторым находкам, этот загадочный кто-то — один из творцов. Но только непонятно, с чем связано такое внимание, особенно если учесть что в мировую политику я суюсь уже долгие тысячелетия. Кому помешал Демиурт, безвылазно сидящий в своем ареале? — Интересно, — задумчиво отозвался Дарин, откинувшись в кресле и прикрыв бирюзовые глаза. — И что? — Да ничего, — хмукнула Тиль, бросив в мою сторону какой-то неожиданно веселый взгляд. — Можно сказать, вмешался непредвиденный фактор. — И все испортил. По чистой случайности обе попытки свергнуть лояльные мне королевские дома провалились. Непредвиденный фактор в моем лице получил несколько скользящих, смеющихся взглядов от присутствующих и тихо, но отчетливо фыркнул. Дарья, отследивший наше невербальное общение, заинтригованно приподнял груд. О, на меня так и обратили внимание? Ну что же, возможно, это получится использовать. — Значит, кто-то заинтересовался лареллой задумчиво протянул дер, дер Найрен, машинально поднося карту бокал с вином. Да, какой-то темный, драконий коготь ему в зад. тиль, сузив глаза и неожиданно становясь безумно похожей на охотящуюся рысь. Дарин, сделавший щедрый глоток вина, невольно поперхнулся и ошарашенно уставился на творца Лареллы. Это не я, честно. Что, не ты? Удивленно отозвалась Тилеринель. Не натравила я, не натравливал я никого на твой ареал, откресился Демиур, отставляя бокал с остатками вина от греха подальше. А тут при чем? Постой, темный, это ты? Ну как бы, в общем, да, я, опасливо отозвался Дарин, только не надо устраивать погон. Я твою лореллу не трогал. Дарин, убью, мерзавца, прорычала девушка. Моментально преображаясь в разъяренную хищницу. Хорошо, что сидящий рядом с ней Вортон не зевал и успел перехватить подскочившую супругу. Легко усадив Тиль к себе на колени, он что-то тихо защеп... зашептал ей на ушко. Поднявшийся было ветер медленно улегся, зашелеснув напоследок страницами сброшенных на пол книг. Мы выдохнули и облегченно переглянулись. Кажется, пронесло невольно отшатнувшийся дарин уважительно и благодарно кивнул седому Дроу. А я в очередной подумала, в очередной раз подумала, как же я мало на самом деле знаю о настоящей телеринель, потому что лишь с близкими людьми может человек быть настолько открыт и не сдержан на эмоции. И похоже, что несмотря на разногласия тысячелетия разлуки, погибший жених Рани для Тиль оказался более близким существом, чем мы все трое вместе взятые. Впрочем, а чего я ожидала? Тиль, ну не трогал я Лорелла. У меня там только пара наблюдателей была. Пытался достучаться до девушки Дарин. Ну, сама подумай, зачем мне это? Ну, обещаю, что выясню все. Вот прямо сейчас и займусь. Хочешь? Тиль насупленно кивнула, явно не собираясь лезть с колен супруга. Да и погром... Но и погром, похоже, отменялся. Узнать бы, что и такой сказал Бортон. Задно, портальную сеть посмотришь», — продолжал умасливать опасную гостью Демиору. «Основная сеть завязана на другой портал, но у меня здесь есть аварийный, просто на всякий случай. Тебе понравится, хочешь взглянуть?» Еще один уже откровенно заинтересованный кивок от Творца Ларелы вызвал довольно страшную реакцию у моего окружения. Сидевший рядом Харон едва слышно застонал, а Керри бросил на Сирину какой-то сумрачный взгляд. «Хм, что с ними? Впрочем, не важно. Интересно, она можно будет пойти посмотреть?» По мере приближения к аварийному порталу на лицах моих приятелей все яснее проступала вся скорбь еврейского народа, а в мою бедовую голову стали закрадываться нехорошие подозрения, потому что мы шли в сторону гостевого крыла по первому этажу. Ну да, догадаться несложно. Блин, вот же влипли! Я покатилась на унылые физиономии спутников. Я с ней слов подтверждающие мои догадки. И тихо вздохнула. Похоже, сейчас начнется вторая часть марлизонского балета. Дарин остановился у знакового простенка. Странно хмыкнул, оценив героические усилия неизвестных взломщиков по маскировке прохода, окинул нас заинтересованным взглядом и вот вопрошающе насмешливо приподнял бруд. Да, Тиль удивленно склонила голову, наблюдая за непонятным пантанимой. А мы? Мы все как-то синхронно заинтересовались окружающими видами. Колонны вот тут такие, э любопытные. Прав было вчера, Харон, есть на что посмотреть. Слава нам, в смысле, дейный орган, что гостеприимный хозяин не стал комментировать увиденное. Еще раз мукнув, он легким движением руки снес нашу неумелую подделку, открывая перед гостями арку прохода и ведущие не ступеньки. Ой, а там же еще на стене Убейте меня! всю дорогу плетясь за спиной ребят, я усиленно соображала, как бы по-быстрому избавиться от улики, а также мужественно боролась с детским желанием сбежать и спрятаться, чтоб не поссориться. А все моя дурацкая совесть! что вечно не вовремя выступает со своими инициативами. Кому бы ее сбагрить? С доплатой отдам. Можно даже не в самые добрые руки. Неожиданно размеренное движение колонны затормозилось. Тихий гул, шедших первыми и переговаривающихся о каких-то настройках творцов, затих, и я едва не впечаталась носом затылок спускающегося передо мной Кертена. «Да, картина, приплыли!» Но сейчас мне влетит по полной. Ошламленное молчание прервалось странными всхлипывающими звуками. Не поняла. Потом к ним добавился хихиканье тень, покашивая бортона и до меня дошло, что впереди стоящие обнаружили мой прощальный сюрприз и откровенно ржут. Блин, чувствую себя дурой, но хоть и не злятся и то плюс. Что там? Не выдержал Кертенце, шагнув вперед. Обойдя смеющихся творцов, он несколько минут безмолвно пялился на противоположную стену, а потом, смерив меня несчитаемым взглядом, выдал классический фейс. Спал и простонал. «Лейна, убить тебя мало!» На стене крупным четким буквами прямо напротив лестницы, переливаясь лини... веселеньким неоновым светом, сияла сделанная мною перед уходом надпись «Уважаемый Дарин», Простите, пожалуйста, что мы сюда влезли. Честно, мы не нарочно. В смысле, мы шли, а тут в стене такое любопытное плетение было. Ну, очень, очень красивое. Ну, непонятно. Ну, непонятно. А в общем мы смотрели, смотрели, и совершенно случайно его расплели. Ну, интересно же, а тут такая интригующая арка. Ну, разве можно было пройти мимо? Тут все каменное, так что надеюсь, мы ничего не сломали. Если что, то мы не специально. А еще всю тину убрали. Вы же не сердитесь, правда? С, наими, с наилучшими пожеланиями, Лейна. Взгляды окружающих скрестились на мне. Пожалуй, сбежать и спрятаться — это была очень хорошая идея. Жаль, что ее поздно уже реализовывать.